Паша Жутиков привык работать хорошо. Никаких особенных талантов за ним не числилось, но ну и на должности скромного санитара можно было зарекомендовать себя ответственным и грамотным работникам. Правильно взять носилки, рассчитать угол наклона, когда несешь больного по крутой узкой лестнице, подобрать подходящих размеров шину или жгут, с полуслова понять, какой инструмент требуется врачу или на какую высоту поднять походную капельницу. Все это было тонкостями, доступными лишь опытному санитару скорой помощи. Коим Паша и являлся. За это его ценили и уважали коллеги, и по этой же причине он решил остаться на планете, когда началась звездная лихорадка. Жутиков чувствовал, что несет огромную ответственность за свой участок работы и не мог бросить на произвол судьбы тысячи страждущих. Когда на подстанции не осталось врачей и на все вызовы стали ездить медсестры, а иногда и одни санитары, Доля Паши на ответственности, как наиболее опытного сотрудника, увеличилась вдвое, а чуть позже и втрое, когда дефицит кадров в учреждении стал просто катастрофическим. Под занавес массового бегства граждан в космос на 30 экипажей с Красным Крестом осталось только пять санитаров и два шофера. И тут для Паши настал звездный час — Кроме него никто не умел накладывать повязки и шины. А еще только Жутиков освоил внутривенные инъекции. Таинство и вовсе сакральное. Собрание персонала было кратким. Коллеги единогласно избрали Пашу главным специалистом подстанции и выделили ему персональную машину. Новый статус Жутикову нравился, но зазнаваться он не спешил. Паша продолжал ездить на вызовы и выполнял любую черновую работу. Вот и сейчас, получив сигнал с космодрома, он, не задумываясь, развернул свою карету через узкий газон посреди проспекта и помчался спасать людские жизни. Под и мигалкой. Все как полагается. Воя-ребуна и красно синие сполохи нравились жутику с детства. Еще прогуливаясь под присмотром бабушки по ясельной площадке, он уже мечтал мчаться в большой белой машине с красными крестами и непонятными надписями на бортах. Теперь мечта сбылась в полной мере. Он ездил на красивой машине, в белом халате, да еще и за рулем. Экипаж скрипнул тормозами, и Паша с врачебным чемоданчиком в руке спрыгнул на горячий бетон посадочной площадки. «Доктор! Сюда!» — крикнул кто-то из-за опорной штанги остывающего космолета. Громадина космического лайнера дышала жаром и громко потрескивала керамической обшивкой. В ее данище между посадочными соплами и телескопическими опорными штангами виднется широкий люк, к которому был представлен обычный самолетный трап. «Доктор!» Снова позвал взволнованный голос. Жутиков сначала хотел возразить, что он вовсе не доктор, но немного подумал и промолчал. В конце концов, когда речь идет о спасении человеческой жизни, как тебя величают, врачом или санитаром, неважно. даша бегом пересек горячую площадку и поднялся по накалившемуся трапу. Внутри корабля в шлюзе было прохладнее, но все равно душно. Пахло какой-то сыростью и гнилью, как в склепе. В голове у Жутикова даже промелькнула мысль о самом страшном. Очень уж сочетание запахов напоминало атмосферу морга. Дабы развеять, либо подтвердить подозрение, следовало срочно что-то сделать. Иначе от страха и неопределенности можно было сойти с ума. Паша изредка смотрел фильмы ужасов, и сейчас обстановка в корабле напоминала ему как раз кадр из такого кино. Не хватало только мрачной тревожной музыки. Жутиков переселил страх и шагнул из шлюза в коридор. Надо было держать себя в руках. В конце концов, запахи запахами, но пока нет трупов, нет и уверенности в печальном исходе. Паша когда-то интересовался устройством лайнеров, и потому целенаправленно двинулся в сторону жилых отсеков, но его перехватил возбужденный полисмен. — Сюда? — полицейский потянул Пашу вправо, и, сделав буквально по три шага, они оказались в кабине, в просторном помещении с несколькими рядами удобных кресел. Во всех сидели люди в униформе космофлота, но ни один из них не шевелился». Скверные предчувствия усилились, и Жутиков струхнул окончательно. Он давно не боялся зияющих порезов, хлещущих из поврежденных артерий крови и торчащих из ран костей. Периодически встречавшихся на дорогах и в пустых квартирах мертвецов он не боялся тоже. Но видеть сразу столько целехоньких трупов ему пока не доводилось». Его подстанция обслуживала относительно приличный район, где даже автодорожные происшествия случались редко и не носили массового характера. — Они умерли? — растерялся Паша. — Кто тут, доктор? Вы или я? — удивился полицейский. — Крайне вроде дышит, так остальным я не подходил. — А есть тут еще кто-нибудь из наших? — неуверенно спросил Жутиков. «Несколько агентов и делегация патриотов». Полицемен махнул рукой в сторону жилых отсеков. «Туда пошли». «Но докторов нет, кроме вас. Они меня на посту для того и оставили, чтобы врача первым делом к экипажу проводить». А -а -а, Паша припомнил, как в трудных случаях вел себя давно улетевший доктор Шлюпкин. ну посмотрим». «Произойди все это три или два...» Даже год назад Жутиков ограничился бы поверхностным осмотром и многозначительным похмыкиванием. Максимум пощупал бы пульс у одного, другого. А затем просто уселся бы у порога в ожидании врачебных указаний, куда нести пострадавших и кого из них выносить в первую очередь. Но теперь Паша был предоставлен только себе» и принимать решение и исполнять предстояло ему одному. Жутиков взглянул на ожидающего чуда полисмена и неожиданно для себя распорядился. «Срочно соберите бригаду санитаров-добровольцев и вызовите все экипажи скорой». Распоряжение получилось властным и нетерпящим возражений. Настоящим таким, значительным, врачебным, Паша почувствовал волну эмоционального подъема. Быть доктором, пусть и без диплома, ему нравилось. «Сделаем!» — полицейский уважительно кивнул. Уверенный тон доктора мгновенно испарил все сомнения полисмена в компетентности Жутикова. «Потребуется дополнительный транспорт!» — крикнул ему след Жутиков. «Сделаем!» — полицейский на ходу обернулся и утвердительно рванул ладонью в воздух. Оставшись в одиночестве, Жутиков деловито осмотрелся и привычным движением откинул разболтанные замки чемоданчика. Ватка и нашатырь — первое средство против отключки. Этот элементарный фокус Паша знал давно и всегда исполнял на ура. Смочив ватку, резко пахнущей жидкостью, Он склонился над крайним космонавтом. Лицо человека было бледным, глаза полуоткрыты, а губы плотно сжаты. Он действительно едва заметно дышал, а его пальцы впились в подлокотники кресла. Ступор, — решил для себя Паша. Или сопор, или кома. Чем отличается друг от друга эти состояния, он знал весьма приблизительно. Среди санитаров... Они именовались одним емким словом «отключка». Иногда с уточнениями «легкая», «глубокая» или «полная». Жутиков безрезультатно помахал перед носом космонавта космонавтоватка и пришел к выводу, что тот отключился полностью. Паша переместился к следующему креслу и повторил процедуру. Результат оказался тем же. Нашатырь На пациента не подействовал. Третьему пострадавшему санитар помазал виски зачем-то верхнюю губу. За этим делом его и застали вернувшиеся из пассажирских отсеков агенты СБ. «Как дела?» — поинтересовался агент-мужчина. «Есть надежда?» — спросила женщина. Санитар хотел ответить, но только изумленно вытаращился на женщину и беззвучно подвигал челюстью. Вот так представлений Жутиковой должны были выглядеть недоступные и загадочные контрразведчицы. Женщина-агент была прекрасна и уверена в себе. Паша несколько секунд боролся с оцепенением и, в конце концов, состроив многозначительную мину, разродился. «Надежда есть всегда! Либо на выздоровление, либо на хорошо написанный некролог!» Это изречение он подцепил все от того же невозмутимого доктора Шлюбкина. Правда, что такое некролог, Паша так и не узнал. Доктор улетел раньше, чем Жутиков догадался об этом спросить. «А как насчет диагноза?» В кабину вошел еще один мужчина, растрепанный, вспотевший, и без значка. К нему жутников сразу же проникся недоверием и даже брезгливостью. С высоты врачебного положения, пока никто не вывел его на чистую воду, Паша мог себе это позволить. Так он считал. Слово «диагноз», в отличие от некролога, было знакомо, и пока угрозы разоблачения он не ощущал. «Предварительный диагноз...» Паша в мыслях лихорадочно перебирал варианты и выбрал нужный при помощи детской считалочки про Эники-Беники. «Береники ел ступор. Я считаю, что все космонавты впали в ступор». «Это я вижу», — согласился растрепанный. Жутиков внутренне возликовал. «Но в чем причина?» — удивилась прекрасно девушка при исполнении. Их всех оглушили? Или произошла утечка какого-то нервно-паралитического газа? Я понимаю, так сразу трудно определить, но все-таки, доктор, как вы считаете? Паша едва удержался, чтобы не сострить. Я считаю от нуля до десяти. С точки зрения его друзей, шутка получилась бы искрометной и неожиданной. Но, глядя на эту небесные красоты, неземной стройности и космической притягательности девицу, Жудиков решил воздержаться от всего, что могло бы выдать его образовательный уровень. Ему страшно, хотелось оставаться для нее доктором. «Думаю, это интоксикация». Произносить это слово Паша научился еще в школе. «Всего каких-то пять недель...» «Тренировки перед зеркалом и, пожалуйста!» «Интоксикация, деградация, прострация и кретинизм!» Жутиков блистал на фоне приятелей крупным бриллиантом, запросто разбрасываясь такими сложными терминами направо и налево. Все его друзья и подруги были уверены, что Пашка станет профессором не иначе. Учителя, правда, придерживались иного мнения. Они применяли к нему последний термин из бриллиантового набора и прочее будущее, типичное для всех подвальных дебилов. К сожалению, право оказались не друзья и подруги, а именно учителя. Но сейчас в этой сложной напряженной обстановке все могло измениться. Паша держал в руках самый настоящий хвост натуральной синей птицы выпустить его было глупо даже для кое как пробившегося в дебилы кретина возможно возможно задумчиво произнес потный штатском однако вряд ли на борту было достаточное количество газа или чего то в этом роде ступор мог наступить вследствие магнитного удара силового или гравитационного шока Или они все чего-то наелись? Умно двигая бровями, вставил Паша. Отравились. Да, Штатский кивнул. В конце концов, интоксикация может иметь инфекционное происхождение. Не так ли, коллега? Раздражаев, вы тоже доктор? Заинтересовался агент-мужчина. В прошлом я биолог, господин директор, признался Раздражаев. Смежный, так сказать, специалист... Но для подобных выводов не обязательно быть врачом. Взгляните на этих несчастных. Они явно больны. Это заметно с первого взгляда. К тому же, как вы еще объясните, что многие тысячи находящихся на борту людей пребывают в абсолютно одинаковом ступоре? Лично я нахожу единственный ответ. Они подцепили одну и ту же болезнь. Не так ли, коллега? Жутиков поспешно кивнул. Сообразить, что все на корабле больны, он мог и сам. Этот раздражаев просто опередил его с озвучиванием предположения ну, всего-то на секунду или на минуту. А версия с магнитным ударом заупрямилась девушка. Корабль надежно экранирован, парировал растрепанный белок. Отравление... Даже самое массовое отравление не бывает поголовными. Всегда найдется десяток брезгливых индивидов, которые будут питаться консервами и пить только синтезированную воду. Какими бы фруктами не соблазняла их новая планета. — А этот э, гравитационный шок? — спросил агент. — Это я для комплекта на ходу придумал. Сознался, раздражаясь. Лайнеры защищены от любых космических неожиданностей, а гипноз или словесное программирование по радиосвязи я исключаю как неумные фантазии. Значит, остается лишь одна приличная версия. Нечто проникло на борт через шлюзы, когда корабль сел на неизвестную планету. С газом мы уже определились, он не просочился бы во все отсеки, да и нет такого газа, чтобы вгонял людей в ступор на долгое время». Вот и выходит, что кроме микроба искать больше некого. Как я сразу и сказал, сообразительность помножена на знание Оружие гораздо более эффективно, чем ваши пистолеты. Впрочем, ни того ни другого я вам не сужу Все равно не сумеете воспользоваться. Ботаник хвастливый. С оскорбительными интонациями проронил агент. А как узнать, что это за болячка... Ну, вы хотя бы примерно себе представляете. — Ну, наверное, надо взять анализ крови. Раздражав, почесал в затылке. — Ну, вообще-то, если честно, нет. Но ведь у нас есть доктор, коллега. Вы же сумеете выделить патогенный микроорганизм, если таковой имеется из крови пострадавших, не так ли? — Так я это... Не совсем понимая, чего от него хотят, замялся Паша. Этот патогенный микроорганизм был явным перебором, слишком сложным даже для произношения. О понимании нечего и говорить. Стройное жутиковское мышление начало давать понятийные сбои. — Не будем терять время! — агент взглянул на часы, раздражая Света. «Назначаю вас помощниками доктора. И, как ваша фамилия?» «Жутиков», — пробормотал санитар Паш и, Павел Петрович. «Вот, поможете доктору Жутикову. Пока не разберетесь, в порту будет установлен строжайший карантин. Только звездной болезни нам на планете не хватало». и так 80% трудоспособного населения потеряли, а тут еще космические микробы». «И чтобы тишина. Выделяйте, лечите, но никаких интервью и репортажей. Все ясно?» «Но позвольте, господин директор!» — возмутился Раздражаев. «Я, как председатель исполкома партии патриотов планеты, вы мобилизованы!» — отрезал агент-директор. «Тем более, что были в контакте с больными, а значит, все равно от карантина никуда не денетесь!» «Но нам потребуется оборудование, и...» — предпринял еще одну слабую попытку патриот. «Больница Космопорта оборудована всем необходимым, но...» «Дискуссия окончена!» «Я прослежу за вашим поведением лично, только попробуйте ослушаться!» «Еще бы!» — смирившись, пробурчал биолог. «Конечно проследите, лично! Вы ведь тоже...» Попадайте под карантин. «Всех нам не разместить!» Раздражая для вида, перевернул пару страниц пухлого фолианта. По старинной традиции, единственной бумажной книги на корабле. Списков экипажей и пассажиров лайнера. «В больнице сотня коек, а их тут...» «Сто двадцать восемь тысяч», — подсказала Светлана. «Доктор, ваше решение?» — Так это... Паша потеребил резиновые тельцы, висящего на шее фонендоскопа. — Тяжелых в палаты, остальные будем наблюдать на месте. — Согласен, — сказал патриот, — только кто из них тяжелый кто легкий. Да, — Нам придется серьезно потрудиться, док, чтобы это определить. — А это коллег больше нету? — Жутиков почувствовал, что краснеет. «Из юго-западного округа выехали двое педиатров», — сообщил так оставшийся с карантинной командой полицейский. Он ехидно ухмыльнулся и подмигнул Паше. «Они пригодятся?» «Вы не о том подумали», — холодно оборвала его Светлана. «Это детские врачи». «А-а-а!» разочарованно протянул полисмен и шмыгнул носом. «Еще у нас есть двадцать три добровольца». Из числа тех персонала и патриотов, которые проникли на космодром, вместе с господином Раздражаевым. — А оцепление? — поинтересовался Лысый. — Оцепление будет оцеплять, — вмешался совковский Его не трогать. Справимся сами. — Придется таскать пострадавших на носилках, — предупредил Раздражаев. — Это тяжело. — Доктор еще не решил. — может быть они все легкие и очутся без серьезного лечения возразил директор шутиков вы когда начнете осмотр да да сейчас паша торопливо кивнул мне только сестру надо и помощника вот этого ну указал на раздражаева они ваши я ведь сразу сказал совковский махнул рукой указывая на свету и биолога начинайте осматривать было легко Жутиков отлично знал, что надо проверить пульс, послушать фонендоскопом сердцебиение и заглянуть в глаза, приподняв веки. Каким должен быть пульс в норме, он тоже знал. А вот что там слушают доктора в сердце и на кой черт заглядывают в зрачки, не представлял даже примерно. Не душу уже изучают. Вроде как есть еще или уже улетучилось... Изображать врача ему давно расхотелось, но рядом была света. Он не мог ударить в грязь лицом перед этой девушкой. Даже будучи не самым умным на планете человеком, Паша хорошо понимал, что шансов у него почти нет. Образованная, волевая, энергичная и прекрасная женщина из высших слоев общества и дитя подвалов. Санитар скорой. Принцесса и пастух. Перспектива дохлее-дохлой. Даже если все пострадавшие вдруг выйдут из ступора, и эта медицинская победа будет записана в актив доктора Жутикова. Тайна его настоящей личности все равно всплывет и тогда... В общем, Светланы ему не видать в любом случае. И все-таки он надеялся. Надежда есть всегда. Вечно пьяный врач Шлюпкин был все равно умнее вечно трезу Жутикова. В этом Паша убеждался ежедневно на протяжении пяти лет, пока работал в бригаде Шлюпкина. А потому привык верить доктору во всем. Если тот любил это изречение, значит, в нем что-то было. — Узнать бы, что у них в голове... Отвлекая Пашу от грустных мыслей, задумчиво пробормотал раздражаев. — Заметьте, коллега, у всех примерно одно выражение на лицах. Они словно бы о чем-то мечтают. Вам не кажется? — Типа того, — согласился Жутиков. — И пульса одинаковые. — и Что? — Пульсы! — поспешно исправился Паша. «Э, — Пульс! 120 в минуту! — Ой! — Вдруг воскликнула Светлана. «Вот этот на меня смотрит!» Жутиков и Раздражаев подбежали к обнаруженному девушкой субъекту. Глаза у него были открыты и действительно следили за перемещениями спасателей. «Ага!» — обрадовался Паша. «Ожил импотент!» «За что вы его так?» — укоризненно спросил Раздражаев. «А, понимаю, медицинский юмор» раз не может ничего, кроме как наблюдать. Значит, этот хе -хе, да. метка. Паша оставался только многозначительно ухмыльнуться. Он погасился на Светлану и понял, что она тоже засчитала санитару не минус, а приличный плюс. На самом деле Жутиков ляпнул не подумав. Просто выдал первый пришедший на ум научный термин взамен какого нибудь радостного матюга среди санитаров материца таким образом считалалась высшим пилотажем и паша от моды не отставал за время работы он успел заучить не меньше двух десятков подобных словечек, значительно продвинувшись таким образом вперед по сравнению со школьной программой а перед самым вызовом он как раз учил похабнейшее слово «Импотенция» и его производные. «Сам ты», — медленно произнес космонавт. «Ну, слава богу!» — раздражая, всплеснул руками. «Может, и остальные скоро очнутся?» «Значит, никакая это не инфекция?» — спросила Света. «Третья атака», — прошептал космонавт. «Извините, не поняла девушка». «Третья что?» Присоединился патриот. «Все!» — еще тише, — пояснил колонист. «Кто ушел, тот уже не вернется, если выживет». Сказать, что никто не понял из его загадочной речи ни слова, было бы неточно Слова все прекрасно понимали, вот только смысла не улавливали. «Болезнь?» — торопливо заговорил, раздражав. «Что за эпидемия вас настигла?» «Счастье!» Губы космонавта вдруг посинели, а глаза закатились. Паша поспешно ухватил его запястье, но пульса не нашел. «Умер», — констатировал санитар. «От счастья?» — изумленно спросила Светлана. «Их надо срочно спасать, иначе они все умрут». «Но как?» — раздражав, пожал плечами. «От счастья нет лекарств». — Разве вы не понимаете, что это был горячечный бред? Ну, потрогайте его лоб. Нет, не его, вот этого соседа. Да у них у всех лихорадка, доктор. Ну, вы-то видите, что это эпидемия? Ну, делайте что-нибудь. Уколы, капельный циклизмы хоть что-то. — Литическую смесь внутривенно, — вспомнил Паша корону средства Шлюпкина. — Собьем это... «Температуру, а там посмотрим». «А, помню, когда-то видел, как делают такую смесь», — блеснул раздражаев. «Вот и смешивайте», — сориентировался Жутиков. «Он-то как раз ничего такого не видел». Медсестра из Шлюпкинской бригады его в свои таинства не посещала. Колдовала над чемоданчиком с ампулами «Ведьма в полном одиночестве». «Смешивайте, а я буду вводить. Да побыстрее, время дорого!» Он победно покосился на свету. Та благосклонно улыбнулась.